Двадцать первое. Нет ничего, о чем бы следовало беспокоиться. Было бы, предупредил бы. Даже ничего заслуживающего внимания. Это ответ на мой вопрос об одном неприятном деле. Внимание заслуживает другое — неуравновесие астрала и потворство его желаний. Подумай о том, как себя к свету продвинуть. Готовность ко всему родиться благодаря пониманию непреложности и подвижности плана. Именно, в каждый данный момент быть готовым к любому сочетанию внешних условий, не теряя при этом равновесие, будет знаком пригодности к великому служению. Всегда готов ко всему. Быть готовым всегда ко всему, что допустит или укажет владыка, Есть сознательное применение в жизни формулы, да будет воля твоя. В этом сознании следует встречать все волны жизни, не являясь страха, не теряя равновесия, не нарушая ритма общения и ритма работы во имя мое.